Глава 30. «Я тебе кишки вырву, и тебя же на них повешу!» Рев отца заставил меня прийти в себя. Сознание то и дело проваливалось куда-то в темноту, но его не передавала сил и заставляла держаться на плаву. «Михаил Андреевич, учитывая, что его кишки — это кишки вашей дочери, угроза звучит неубедительно». Низкий злой голос Тирга окончательно привел меня в чувство. Я очнулась и сразу поняла, что моя головушка пострадала гораздо сильнее, чем локоть. Болит весь череп, и, судя по ощущениям, со лба стекает кровь. «А ну, пошел вон из моей девочки!» От грозного рыка отца завибрировал даже стол. Странно, но в эмоциях демона я уловила неподдельное любопытство в купе с неясными опасениями. Очнувшись, я увидела перед собой сидящего за столом отца. Признаться впервые в жизни мне довелось видеть его настолько злым. Он словно готов разорвать каждого, кто к нему приблизится. Еще сильнее пугает то, что он смотрит прямо на меня, и его дико негодование обращено ко мне. «Она твоя дочь?» — произнес демон моими губами. Он проявил жуткие огненные глаза, и папа прекрасно видит, кто сидит перед ним. «Очень интересно. С удовольствием послушаю эту историю в твоем мире». «Нет!» — отрезал Тирк. Демон перевел взгляд на него. Он не стал присаживаться за стол, оставший стоять на ногах. Демон посмотрел в его глаза, и я почувствовала, как что-то внутри него, неприятно жалость, словно улитка от случайного прикосновения, поспешила забраться обратно в спасительный панцирь. Он испугался. Странно, но после удара головой о стол, мои мозги как будто немного прояснились. Ушла паника. Для меня стало очевидным, что Серж всегда боялся Тирга. Он старательно избегал встречи с ним, спешил ретироваться, если Саэрт появлялся на горизонте. «Похоже, в принце есть что-то такое» что, пугает темное создание, угрожает его безопасности. «Интересно, а сам Тирк в курсе?» «Что значит «нет»?» — на этот раз ощетинился мой отец. «Он угрожает моей дочери!» «Он хочет попасть в ваш мир», — тихо ответил Тирк, не сводя презрительного взгляда с... меня. «На самом деле с демона, но смотрит он на меня?» «Ради этого все затеял. В этом мире он голодает, здесь особо не разгуляешься». А вот в вашем, как я подозреваю, поляна гораздо просторнее. Людей больше, нет магии, а значит, противостоять ему будет гораздо сложнее. Если позволим ему пройти в тот мир, из которого ты прибыл, погибнут тысячи, сотни тысяч. Но у него моя дочь!» В глазах отца я увидела настоящую панику в купе с растерянностью. «Решай!» — прошипел демон. «Обещай, если выполнишь мое требование, она не пострадает». Вполне человеческим голосом произнес Серж. Он знает, на что давить. Демон, как есть. Если выполнишь его требования, пострадают тысячи других людей. А вот Тирга его сладкие речи не проняли. Может, поэтому Серж опасается Саерда, зная, что того не соблазнить привычными способами. Они тоже чьи-то дочери и сыновья. «Ты предлагаешь мне позволить ему убить дочь?» Папа посмотрел на Тирга так, словно готов убить его за такие предложения. «Не верь ему!» — теперь и Тирк повысил голос. «Демоны хитры. Они развращают и давят на самые болезненные точки. Он уже заманил тебя в ловушку и поставил перед ложным выбором — дать умереть дочери или позволить ему пройти в твой мир. Но есть еще пара вариантов!» На этих словах Сайерт перевел хищный взгляд на меня. «Так и хочется закричать. Отвернись, е-мое! И так страшно еще ты тут глазами сверкаешь, как кот в ночи!» «Какие еще варианты?» — оживился папа, а я краем глаза заметила что и зала куда-то пропал, так и не представившийся гость. Зато тело императора так и лежит в тарелке. «Никакие!» — демон стукнул моим кулаком по столу. «Ай, больно!» «Решай сам, или я покончу с этим!» Он снова опасно отклонил мою голову. «Он в моей голове!» — всплыли в сознании слова исчезнувшего гостя. «А ведь он явно хотел помочь мне, пытался сообщить что-то настолько важное, что демон предпочел вырубить меня банальным ударом. «Хм, он в моей голове!» Все это время я пыталась направлять свои силы на руки, ноги, язык, лицо и прочие части тела, которыми можно шевелить. Но почему они шевелятся? Какой орган управляет всем организмом? Очевидно, тот, который находится в голове — мозг. Со стороны демона было бы логично вселиться мне не в ладышку и не в сердце, а овладеть какой-то зоной мозга, отвечающей за движение. Это же объясняет то, как он может слышать мои мысли. Он просто-напросто засел в моей голове. Всю цепочку моих умозаключений демон проследил, и, кажется, это стало последней каплей, и у бедолаги сдали нервы. «Решай!» — зарычал он, и позвонки в моей хрупкой шее опасно затрещали. На этот раз я приказала себе не терять контроль. Нужно спасать себя самой. Папа не позволит демону меня убить, а тирг не позволит папе пропустить это существо на землю. В итоге кто-то точно кого-нибудь убьет. Или меня, или папу, или Тирга. А нужно, чтобы демона. Голова. Нужно попытаться вытеснить его из головы. И если он так боится, значит, сделать это несложно. Я обратила свои внутренние силы в голову, и еще точнее в мозг. Именно там рождаются все процессы, а значит... Щелк! Как будто сработал какой-то переключатель. Раз! И я вновь получила контроль над собственным телом, так же внезапно, как и потеряла его. Судорожный вдох заставил меня выгнуться в спине. Странное чувство, будто меня ударили в грудь, но в то же время невероятное облегчение. Я начала часто и глубоко дышать и, наконец-то, вернула свою шею в нормальное положение. «Проклятие!» Ругательство вырвалось непроизвольно, потому что вместе с легкостью души пришла и боль в голове. «Хорошо он меня приложил. Интересно, надолго ли это?» пробормотала я себе под нос, пока мужчины в изумлении глазели на меня. По их недоверчивым взглядам я поняла, что они не верят в столь внезапное освобождение от демона. Я, кстати, тоже не думаю, что Серж оставил меня. Скорее, мы поменялись ролями, и теперь он заперт внутри моего тела. «Лена?» — осторожно спросил Тирк. «Это ты?» «Я?» — кивнула я и по их лицам поняла, что эти двое не привыкли верить на слово. «Если сейчас вы начнете требовать доказательства задавать контрольные вопросы, я снова выпущу демона!» — пригрозила я им. «Я и так...» — прислушиваясь к себе, поняла, что чувствую сержа внутри себя. «Это так странно, словно я проглотила противного паразита, и тот теперь ворочается в моих мозгах». Все же демон отвратительный во всем. «Как убрать его из моей головы?» — спросила я вслух. «Есть у вас тут что-то антидемоническое для приема внутрь?» «Лена, как ты? Что чувствуешь? Как он попал в тебя?» Забросал меня вопросами Тирк. «Прекрати!» — прикрикнула я на своего благоверного. «И так голова кругом от происходящего, тут еще он!» «Демон может вернуться, и тогда он тебя убьет!» — зашипел Тирк. «Он явно в растерянности и не знает, что делать. Хотя, нет, знает». «Одержимых вроде меня проще убить, чем возиться и изгонять демона. Вряд ли Тиргу хочется так поступать, потому он нервничает». «Значит, нужно сделать так, чтобы он не вернулся», — отрезала я. «Как, Лена, как? Я прежде не слышал, чтобы демон добровольно оставлял свою жертву», — нервно ответил Тирк. «Однако никогда не видел, чтобы ей удалось вернуть себе контроль над телом и подавить демона». Прозвучало с уважением, но папа взорвался. «Да что ты за инквизитор, раз не знаешь, с чем имеешь дело?» Рявкнул он на него. «Моя девочка сама совсем справляется, а ты здесь, как телеги, пятое колесо. Лена!» Вдруг воскликнул папа так, что я подпрыгнула. «Когда все это закончится, я тебя заберу, и больше этот кретин тебя не увидит!» Папа уже решение принял. Тирк мгновенно потемнел лицом. «Никуда ты ее не заберешь!» — отрезал он резким жестким тоном. «Тебя забыл спросить, сосунок!» Прошипел папа откровенно провоцируя Тирга. По лицу Сайрда прошла судорога. Он дернулся, будто хотел броситься на моего отца, но смог сдержаться. — Если будешь перечить, вышвырну тебя за ворота и иди куда хочешь! — пригрозил он. У меня не возникло сомнения, что Сайерд осуществит свою угрозу. — Да как ты? — отец начал наливаться пунцовым цветом. «Прекратите — Прекратите! — вмешалась я. — Вообще-то у нас тут проблема посерьезнее. — Где тут парень? — нетерпеливо воскликнула я, обращаясь к Сайерду. «Зачем он тебе?» — подозрительно прищурился он. «Он подсказал мне, как справиться с демоном. Думаю, он знает много чего еще. Куда он пропал?» Нетерпеливо воскликнула я после того, как демон предпринял попытку вновь занять мою голову. Попытка провалилась, но ведь он будет пытаться вновь и вновь. «Демон настоял, чтобы он вышел!» — нахмурился Тирк. «Я приведу!» — отец подскочил с места и бросился за дверь. Оставшись одним, мы с Тиргом посмотрели друг на друга. Казалось, нам нужно так много обсудить, но слова вдруг исчезли. «Мы справимся», — вдруг нарушил тишину Сайрт. «Обещаю тебе, мы это преодолеем». «Мы не преодолеем моего отца», — слабо отозвалась я, качая головой. «Он пришел сюда из мира, где нет магии. Попыталась я донести до него, насколько упрямым может быть мой отец. Пришел за мной Тирк. Он не отступится и не оставит меня больше». «Пусть остается», — пожал плечами Сайрт. «Я не против. Если будет вести себя пристойно...» «Конечно», — добавил он, спохватившись. «Тирк, он против», — закатила глаза я. «Неужели ты не понимаешь? Во мне сидит демон, возможно, в крепости есть и другая нечисть, а мы обсуждаем моего отца. Вот такой он человек, против него не пойдешь». В ответ на такое заявление Тирк лишь усмехнулся. «Против меня тоже», — заявил он. И в этот момент вернулся папа, таща за собой удивленного гостя. Парень так обалдел от напора моего отца, что решил не возражать. По-моему, ему просто интересно, чем закончится эта история. «Вот!» — папа почти силу и садил парня за стол. «Конечно, только потому, что тот ему это позволил». «Говори, как изгнать из нее демона!» — он силой стукнул по столу. В этот момент я узнал в нем того самого подполковника, которым папа является. Выбивает показания, как умеет. «Убить!» — обронил мой спаситель, пожав плечами. Это стало ошибкой. Папа переменился в лице, на секунду завис, и в следующий миг бросился на парня с кулаками. Благотирку успел его тащить каким-то чудом преодолев разделявшее их расстояние. Незнакомец только улыбается во весь род, словно наблюдает за театральным представлением. «Весело у вас тут в крепости!» — похвалил он. «Надо остаться на месяц-другой!» «Как изгнать демона!» — выкрикнула я, ощутив увесистый удар в голове. «Он что, молотком там орудует? Зачем изгонять то, что можно использовать?» вздохнул собеседник, словно учитель, уставший от общения с недалекой ученицей. «Он же заперт внутри тебя!» «Ты его темница!» «Бестелесный демон — это сгусток чистой энергии, а миара — это, по сути, свои вместилище энергии. Высоси его, как...» Он хотел выдать какое-то сравнение, но бросил опасливый взгляд на моего отца и, по-видимому, мужа и придумал. «Как горячий шоколад через соломинку!» «Высоса демона! Яма охотница за привидениями, что ли?» Нет у меня с собой пылесоса со специальной щеточкой для глубокой чистки мозгов от демонических созданий. Наверное, тяжкие думы отразились на моем лице, потому что мой собеседник закатил глаза. «Сконцентрируйся на своей голове и вбери в себя то, что ты там обнаружишь!» Сидя каждое слово, прошипел он. Парня явно так и подматывает выдать острую шутку о содержимом моей черепушки, но он не хочет ссориться с Сайрдом и моим папой. «Так, ладно». Я закрыла глаза и попыталась последовать его совету. Страшно, конечно, опускаться в глубины своего сознания, зная, что там сидит чудовище. Впрочем, какое оно чудовище? Паразит, несчастное существо, способное питаться лишь за счет других. И бог ожжёг его. Сержик, ты это, проси, если что не так. Знаю, что ты использовал меня и угрожал убить, но мне не доставляет удовольствия высасывать тебя. С трудом подбирая слова, призналась ему я: "Чувствую себя ужасно глупо, но по-другому никак. В конце концов, живое создание Душа, пусть и темная, нечеловеческая. В любой другой ситуации я бы поступила иначе, но сейчас всеж не оставляет мне выбора. Я не хочу так поступать, это неправильно. И пусть он демон, совершивший много зла, но мне его жаль. Стоило признаться себе, в своих искренних чувствах ко всей этой ситуации как произошло нечто совершенно неожиданное. Ощущение чужого присутствия в моем теле вдруг стало гораздо мягче. Демон больше не давит на мозги так, словно туда всунули булыжник. Тем не менее, я все еще чувствую его. Постепенно Серж растворяется, будто бы камень превращается в дым. Самое странное то, что я не имею к этому процессу никакого отношения. Я не высасываю его и не поглощаю внутрь себя. Демон сам по себе вдруг начал испаряться из моей головы, пока совсем не выветрился. — Что за... — воскликнул отец, и я подняла голову. Возле стола, буквально в шаге от меня, в воздух взметнулся серый дым. Необычный, волокнистый, словно это и не дым вовсе, а некая живая субстанция. Так красиво и завораживающе. В какой-то момент дым обрел узнаваемое очертание мужской фигуры. Ни одной детали в нем не рассмотреет даже форму носа. Но есть что-то неуловимое, знакомое в этом образе. «Спасибо», — услышала я слабый шепот. Фигура развеялась, и мне вдруг стало так легко, словно камень с души упал. «Что это было?» — озадаченно спросил так и не представившийся гость. Он явно ожидал чего-то другого. — Вроде изгнали, — пожила плечами я. — Не знаю, как вам, а мне стало легче. Во всех смыслах, кстати, и камень с души упал, и аппетит проснулся, и присутствие отца вселяет силы и окрашивает мир новыми красками. — Изгнали? — голос парня едва не сорвался на фальцет. — Ты сделала с ним что угодно, только не изгнала! — В каком смысле? — Тирк тоже не понимает, что происходит. — Где он? Гость с недоумением указал рукой на то место, где мы видели дым. Лицо у него стало такое, словно его обворовали. «Ушел», — ответила я тихо, но весьма уверенно. «Я сказал тебе, как его уничтожить, и не отпустить в свояси!» — воскликнул парень. «Что ты натворила?» «Не кричи на нее!» — громыхнул Тирк. «Твоя мяра только что освободила демона, а ты просишь не кричать?» «Теперь наш гость орет на Сайрда». «Оба, заткнитесь!» Всех перекричал мой отец. «Лена, уходим!» — приказал он мне. «Вернемся обратно, забудем этих демонов и идиотов!» Он выразительно посмотрел на Тирга и протянул мне руку. «Никуда она не пойдет!» — вмешался гость. «Кстати, он вдруг стал очень недовольным. Куда только делся, тут несерьезный веселый парень. Похоже, маска слетела. Пока не объяснишь, что ты такое проделала с демоном, и где этому научилась, я тебя не отпущу». «Не смею угрожать!» — налетел на него Тирг. «Вон, вон из крепости!» От него отделилась волна силы, которую почувствовал даже папа. «Я могу уйти», — медленно процедил он, накидывая всех нас неприязненным взглядом. «Но меня прислал отец. Прислал по важному поручению, как своего наследника. Интересно, что он сделает, когда я вернусь и сообщу ему, что его превосходство вышвырнул меня?» «Зачем явился?» — рыкнул Тирк, теряя терпение. «Ему явно не хочется тратить время на этого посланника». У него есть вопросы ко мне, а, возможно, что даже и предложения имеются. «До нас дошли слухи, что у вас появился странный воин, сила которого превосходит даже твою», — прямо ответил гость и посмотрел на меня. «Но я и предположить не мог, что речь идет о девушке». «И что дальше? Ты ведь прилетел не для того, чтобы поглазеть на нее, мрачно буркнул Тирк. Он сказал, прилетел, не знал, что у них здесь есть еще летательные аппараты. «Я хочу понять, что она из себя представляет и насколько это опасно для нас», — сокнул языком гость. «Как вижу, вокруг девушки происходит очень много интересного». Он расплылся в улыбке и выразительно посмотрел на моего отца. «Даже ауры этих двоих крайне занимательны. Они оба не отсюда, верно? Вы из какого-то другого мира, но не из Нижнего», — прищурился он, рассматривая нас. Вот так за пару минут этот шутник понял, что я пыталась скрыть от всего мира все время своего пребывания здесь. «Да, и мы возвращаемся в свой мир», — недружелюбно отозвался отец. «Вы никуда не уйдете», — рассмеялся наш гость. «Даже не надейтесь, и если этому влюбленному ослику вы сможете промыть мозги, то я вас точно не выпущу. А вот это уже угроза». «Не пугайтесь так», — неожиданно рассмеялся Тирк. «Он распушает хвост, потому что знает, ни прежней силы, ни влияния у него же нет». «Драконий рот утратил свою силу несколько тысячелетий назад. Я принимаю тебя и слушаю угрозы о твоем отце только из уважения к вашему булому. Он выделил это слово величию. «Цени это. Другой на моем месте даже не пустил бы тебя на порог». «Дракон?» угу. «Теперь понятно, почему Тирку потребил именно слово «прилетел». «Дракон не использовал никакого летательного аппарата, ибо он сам...» «Всем аппаратам аппарат».